Да толь Пушкин себя вел, как каждый бы на его месте сделал. И хотя никто не мог обвинять жену Пушкина, столь же мало оправдывали поведение Дантеса, и в особенности гнусного его отца Геккерена. Но последний повод к дуэли, которого никто не постигает, и заключавшийся в самом дерзком письме Пушкина Геккерену, сделал Дантеса правым. «Всём деле. Вот случай сказать. Гони природу в дверь, она влетит в окно». Император Николай I великому князю Михаилу Павловичу. 3 февраля 1837 года. Николай I велел Бенкендорфу предупредить дуэль. Геккерен был у Бенкендорфа. «Что делать мне теперь?» — сказал он княгине Белосельской. «А вы пошлите жандармов в другую сторону. Убийцы Пушкина, Бенкендорф, княгиня Белосельская и Уваров». Ефремов и выставил их портреты на одной из прежних пушкинских выставок. Гаевский залепил их. Суворин — со слов Ефремова. Ниже подписавшийся извещает господина Пушкина, что он будет ждать у себя до 11 часов вечера, а после этого на балу у графини Разумовской лицо, которому будет поручено вести дело, долженствующее окончится завтра. Виконт Даршак Пушкину. 26 января 1837 года. За время короткого пребывания здесь моей невестки принесыев проксий Николаевны Вревской. Александр Сергеевич часто посещал нас и даже обедал у нас и провел весь день накануне своей несчастной дуэли барон Сердобин Сергею Львовичу Пушкину. Теперь узнаем, что Пушкин накануне открылся одной даме, дочери той Осиповой, У Кои я был в Тригорском, что он будет драться. Она не успела или не могла помешать. И теперь упрек жены, которая узнала об этом, на нее падает. Александр Тургенев, Николаю Тургеневу. 28 февраля 1837 года накануне поединка пушкин обедал у графини растопчиной супруг который мне рассказывал что до обеда и после него пушкин убегал в умывальную комнату и мочил себе голову холодной водою до того мучил его жар в голове бартенев я видел пушкина 26 января на бале у графини разумовской тогда же провел с ним часть утро. Видел его весёлого, полного жизни, без малейших признаков задумчивости. Мы долго разговаривали о многом, и он шутил и смеялся. В два предшествующие дня также провёл с ним большую часть утра. Мы читали бумаги, кое-готовил он для пятой книжки своего журнала. Каждый вечер видал я его и на балах, спокойного и весёлого. Александр Тургенев, Нефедьевый, 28 января 1837 года. Пушкин явился на бал у графини Разумовской один, без жены, очень веселый. В кармане у него имелся благоприятный ответ и принятие вызова на следующий день. Геккерин на бал не явился. Пушкин танцевал шутил с Тургеневым, которого он пригласил на следующий день прийти к нему послушать чтение и назначил ему час, когда сам он должен был быть уже лицом к лицу со своим противником. Булгаков, княгиня Долгоруковой, 2 февраля 1837 года. Накануне дуэли был раут у графини Разумовской. Кто-то говорит Вяземскому «Пойдите, посмотрите, Пушкин о чем-то объясняется с Даршиаком. Тут что-нибудь недоброе». Вяземский отправился в ту сторону, где были Пушкин и Даршиак, но у них разговор прекратился. Бартенев со слов княгини Вяземской.